При этом старик переводил деньги, адресуя их на имя Ольги Васильевны Давнар. С большими усилиями, лаской и уговорами Ольга палим спасала себя и Давнару, умоляя его учиться, но он, капризно разбрасывая по всем углам комнаты учебники, говорил, что опять ошибся. Карьера врача — это, оказывается, совсем не то, что я думал. Ну, допустим, на минуту диплом получен, а что дальше? Бегать с визитами по вызовам в любую погоду и даже ночью? потом брать с умирающего полтинники, делая при этом такой вид, будто в гонораре не нуждаешься. Нет, избавь меня, Боже, от такой судьбы. Надо искать что-то другое, более интересное, более доходное. Внешне их сожительство выглядело вполне благопристойно. Соседи по дому на Кирочной не могли бы сказать о них ничего дурного, но это только внешне. Меньше чем за год в их найме перебывало четыре служанки, И все сами отказались от места. Близкие к интимной жизни наниматели, видевшие их жизнь без прикрас, они потом рассказывали, что там творилось. Да разве можно с ними ужиться? У них каждый наеденечек такая пальба шла, не приведи Бог. На молодую барыню мы без слез смотреть не могли. Ведь сам-то барин какой? Со всеми вежливый, любезный, слово худого не скажет, что ему не сделаешь, за все благодарит. А когдась один на один с барыней... Так он ее и метлой, и кулаком, а потом брал ножны от студенческой шпаги и этими-то ножнами, да в полный мах. такое сердце тут выдержит на нее глядючи. И денег их не захотелось, только бы глаза и так не видели. служанки говорили сущую правду, да и зачем им было лгать? Непонятно, как все это началось в их семейном конкубинате, но давнар словно вымещал на ней житейские неудачи. ольга палим скрывала свои синяки а давнар по частству сидел дома залечивая царапины от когтей возлюбленной тигрицы вслед за скандалами конечно следовали бурные примирения она в синяках он в царапинах снова кидались в объятия друг к другу Пожалей ты меня терзалась ольга палим но и ты меня пощади отзывался давнар точнее карабчевского все равно не скажешь ибо не я именно он защитник слабых и униженных общался с нею николай платонович так рассуждал об ольге палим То покорная до унижения, то бурная и неистовая она не знала никакого удержу, не признавая никаких границ в выражении любовной гаммы, в которой самой последней нотой всегда и неизбежно следовал один и тот же стонущий, но ликующий вопль «Саша, люблю», а она каждый раз слышала от него «Ольга, клянусь». Но все-таки, будем откровенны, кулаки мужчин куда опасней женских ногтей, и к весне 1892 года Довнар начал ее побеждать с помощью кухонной метлы и железных ножен от шпаги, этого давнего символа мужского и дворянского превосходства. — Неужели тебе совсем не жалко меня? — спрашивала она. — Не нравится? — Так убирайся. Куда? — стонуще отзывалась Ольга палим Однажды утром, спустив ноги с кровати, она почти равнодушно вытерла струйку крови, выбегающую изо рта, и надрывно кашляя сказала давнару Полюбуйся. Ты и твоя мамочка оказались все-таки правы. Петербургский климат опасен для моего здоровья. Но к болезни она отнеслась с роковым спокойствием обреченной. Зато, боже мой, как перепугался Давнар, мигом превратившись в того милого Сашеньку, какого она любила и каким хотела его видеть всегда. Он заботливо отвел ее в лучшую клинику герцога Максимилиана Лихтейнбергского. Срочный анализ Макроты не показал наличия палочек Коха. зато врачи сразу отметили опасное малокровие и критическое состояние нервной системы уже вкон расшатанной а это простите что у вас спросила нее доктор показывая на синяки ставшие уже матово зелеными ударилась отвечала ольга палим пригласив давнаара как мужа для приватной беседы врачи еще больше нагнали на него страху внушая ему что лечение больной крайне необходимо иначе может развиться туберкулез а нервные приступы грозят вылиться в форменную истерию. Покой, питание и желательно питье кумыса — вот суть главное Давнара было не узнать. Он так бережно держал Ольгу под локоток, словно она досталась ему хрустальной, кутал ей шею, по дороге на Кирочной не раз прослезился. «Сразу напиши Кандинскому, чтобы знал правду о твоем состоянии. Предстоят немалые расходы, чтобы ты, моя прелесть, могла провести летний сезон на хорошем курорте». Самый канун весны 1892 года. Довнар, кажется, совсем разочаровался в медицине и однажды вернулся из Академии почти невменяемым, сблуждающим взором. ташенька что с тобой?» — обеспокоилась Ольга Палем. «Лучше не спрашивай. Сегодня я впервые побывал в анатомическом театре».